Глава шестая. Следующий час прошел как в тумане. Я увела Эмелину, кто-то из гостиничного персонала побежал к скале. Сделать уже ничего было нельзя. Руперт Холл был мертв. С Эмелиной, разумеется, случилась истерика, послали за доктором. Я зашла в холл, чтобы побыть одной. До того, как власти пожелают выслушать мой рассказ о случившемся, сколь бы скудными сведениями я не располагала. Скорее всего, Руперт слишком низко перегнулся через ограждение, возможно, выпал какой-то камень, и он не удержался. Холл, хоть и оформленный в спокойных жёлто-бело-синих тонах, ничуть не успокаивал. Потрясение оказалось очень сильным. Да, Руперт Холл мне не нравился. Однако разбиться, упав на каменную террасу, такого я не пожелала бы ему даже при самом худшем раскладе. Новость распространилась быстро, но меня щадили и не дёргали. Наконец подошел Джилл. "Эй, Мари, ты в порядке?" Он было потянулся обнять меня, но передумал и взял за руку. Я даже удивилась, почувствовав от тепла его ладони мгновенное облегчение и глубоко вздохнула. Это все ужасно, джил. Хотя внутри у меня все дрожало, голос был на удивление ровен. Ничего страшнее в жизни не видела. Я закажу тебе что-нибудь выпить. Я покачала головой. Нет, спасибо, со мной все в порядке. Не отпуская мою руку, джил подсел на диван. Эмилина отдыхает, я от нее. Врач дал ей что-то. Бедная моя сестренка. Ей так тяжело. Она очень его любила, осторожно заметила я. Я даже не могла себе представить, что сейчас переживает Эмилина. Я едва знала Руперта, и то меня все трясло. И все таки лучше так. Еле слышно отозвался Джил. Прежде чем я успела ответить, кто-то произнес мое имя. Миссис Эймс. В холл вошел мужчина лет 50 в сером костюме среднего роста, в средней комплекции, явно уверенный в себе. Из тех небородских людей, кто сразу приковывает внимание. Я встала. Да. Инспектор Джонс. Департамент уголовных расследований. Уголовных? Удивленно переспросила я. Причем здесь департамент уголовных расследований? По моим сведениям, там не слишком интересуются несчастными случаями. Именно так, кивнул инспектор и посмотрел на Джила. А вы, сэр? Джилмал Тренд. Моя сестра Эмилина была помолвлена с мистером Хоу. Мои соболезнования. Благодарю. Ну, а теперь, мистер Тренд, надеюсь, вы не будете возражать, если я побеседую с миссис Эймс наедине. Безупречная вежливость инспектора не могла затушевать заметные повелительные интонации, вызвавшие у Джилини ненужное раздражение. Это так необходимо, инспектор? Эймори. Миссис Эмс только что перенесла тяжелый удар. Инспектор метнул на меня вопросительный взгляд карих глаз и снова обратился к Джилу. Мне кажется, она вполне способна это выдержать, мистер Тренд. Я заметила, как губы Джилла вытянулись в жесткую ниточку и потрепала его по руке. «Все в порядке, Джил. Я поговорю с инспектором и найду тебя. Думаю, мне не помешает чашка крепкого чая. Хорошо. Инспектор улыбнулся Джилу не сказать, чтобы очень нежной улыбкой. С вами я хотел бы поговорить чуть позже, мистер Тренд. Как вам будет угодно? Джил вышел из холла, не произнеся больше ни слова, и я обратилась к инспектору. Итак, чем я могу вам помочь? Он жестом указал на диван, с которого я поднялась. Присядьте, не возражаете? Я снова села на бледно-голубой диван, а инспектор снял шляпу, обнажив темные сидеющие волосы и устроился на стуле напротив, достав из кармана пиджака блокнот с карандашом. Если вы не против, расскажите мне, пожалуйста, как можно точнее, что сегодня произошло? Я изложила всю цепь событий, начав с того, как Эмилина ждала в холле Руперта Хоу, и закончив тем, как я увидела с террасы его тела. Инспектор слушал мой рассказ, не перебивая, и что-то помечал в блокноте. В ограждении был незакрепленный камень. Может, он потерял равновесие, предположила я. Все это так ужасно. Инспектор оторвал взгляд от блокнота и посмотрел на меня сочувственно и вместе с тем твёрдо. Ужаснее, чем вы думаете, миссис Эймс. Судя по всему, мистер Хоу был убит. Убит? Меня будто пронзило стрелой. Содрогнувшись от негодования и чего-то еще, страха, я втянул ртом в воздух, пытаясь взять себя в руки. Невозмутимый инспектор не сводил с меня взгляда. Было такое ощущение, будто он проверяет мою реакцию. Не понимаю, инспектор, проговорила я наконец. Я я думала, он упал. Уже произнося эти слова, я почувствовал, что прозвучали они не очень-то убедительно, даже для меня. Выходит каким-то краешком сознания я могла допустить, если не предположить, Что это был не несчастный случай? Вы видели тело? Вблизи, я имею в виду. Нет, я вы знали мистера Хоу. Шапашну. И каково ваше впечатление о нем? — Честно, не выдержала я взгляд инспектора. Мне он был не Конечно, мне жаль, что его больше нет. Инспектор Джонс опустил голову. Честность высоко ценится в такой работе, как моя. А что именно вам было в вместе Хоу»?» неприятно? Просто он не принадлежал к породе симпатичных мужчин? Ничего существенного. Мне казалось, они с Эмилиной не подходят друг другу. Мне, пожалуй, это не моё дело. Вы можете себе представить, что у кого-то был резон поквитаться с ним? Конечно, нет. Я вдруг поняла, что инспектор очень внимательно на меня смотрит. В нем было что-то выбивающее почву из-под ног, какая-то невозмутимая сила. Думаю, в умении вызывать у преступника беспокойство он большой мастер. Я и сама чувствовал себя как на иголках. Следующий вопрос, заданный тем же почти равнодушным тоном, застал меня врасплох. Вы поселились здесь под собственным именем? Вы приехали без мужа? Этого я не ожидала. Не понимаю, какое это имеет отношение к смерти мистера Хоу, ответил я, пожалуй, более лаконично, чем предполагается в ходе беседы с инспектором департамента уголовных расследований. Джонс посмотрел мне прямо в глаза. Моё раздражение не произвело на него ни малейшего впечатления. Я просто пытаюсь воссоздать точную картину миссис Сеймс. Отдельные пятна на холсте создают общую картину. Я вздохнула. Да, инспектор, муж не поехал. На самом деле, поскольку вы несомненно уже установили кое-какие факты, Я нахожусь здесь по приглашению мистера Трента. Я в самом деле уже установил кое-какие факты. Он однако лихо работает этот инспектор. Интересно, что он еще установил. Долго ждать ответа на этот вопрос не пришлось. Вы тем не менее живете в разных комнатах. А как же, не самым любезным образом отозвалась я. По моему убеждению, сложившаяся ситуация не предполагала необходимости в столь назойливых и двусмысленных вопросах. Между нами пока ничего не было. Тем не менее, вы не носите обручальное кольцо. Я окаменела. Я сняла сегодня все кольца, поскольку купалась в море. Обе части этой фразы соответствовали истине. Однако не были связаны друг с другом. Я действительно купалась, но кольца сняла не потому. Я вообще не надевала их после приезда, хотя они лежали в шкатулке в моем номере. Почему-то я решила не оставлять их дома. Понятно. Новый с мистером Трентом близкие друзья. Да, мы знакомы много лет. А мистер Хоу Они были хорошо знакомы с мистером Трентом. К чему эти вопросы про с некоторым беспокойством подумала я. Я только недавно познакомилась с мистером Хоу, осторожно ответила я. Я не имела возможности наблюдать их вместе. Конечно, меня насторожило выражение лица инспектора. Интересно, понял ли он, что я сознательно ухожу от ответа? Сегодня после обеда вы проводили время с мистером Трентом? Я Да. То есть мы расстались после завтрака, договорившись встретиться на чай. Но когда вы с мисс Трент искали мистера Хоу на террасе, мистера Трента вы там не видели? На долю секунды я замялась. Нет, не видела. Нацарапав что-то в блокноте, инспектор захлопнул его. Думаю, пока все, миссис Эймс. Полагаю, вы будете где-то поблизости, если у меня возникнет нужда еще побеседовать с вами. Разумеется. Я встал, и он последовал моему примеру, снова поместив на голову шляпу. С радостью сделаю все, что смогу. сказала я и тут же осеклась а не придется ли мне пожалеть об этих словах Джонс кивнул и двинулся к выходу но мне нужно было получить от него ответ на один вопрос инспектор он обернулся вы уверены что это было убийство Джонс помедлил как будто размышляя сколько мне можно сказать а затем осторожно ответил Да, миссис Сеймс. Во-первых, кто-то принял меры, чтобы на нижней террасе никого не было. Там, где лестница разветвляется, висела табличка закрыта для проведения ремонтных работ. Если бы не вы тело обнаружили бы намного позже. Но у этой таблички может быть множество объяснений, излишняя предосторожность, к примеру. Инспектор покачал головой. Персоналу об этом ничего не было известно. Но сама по себе надпись еще не исключает несчастный случай. Верно, но, видите ли, мистер Хоу упал прямо на террасу, на каменный пол, ударившись затылком. Медицинский эксперт склонен считать, что имел место перелом шейных позвонков. Он умер почти сразу, и ничто не указывает на то, что падая Он бился о скалу. Все эти жуткие детали не проливали света на суть дела. Я все таки не понимаю, каким образом это доказывает, что он не просто потерял равновесие и упал. Простое падение не объясняет синяк вот здесь. Инспектор дотронулся до левого виска. Видимо, появившийся вследствие удара, нанесенного тупым предметом, Я открыла рот, но сказать ничего не смогла. Инспектор приподнял шляпу. Всего доброго, миссис Сеймс. Полагаю, еще увидимся. Случившаяся трагедия тяжелым грузом легла на всю нашу компанию. Но, как и полагается крепким выносливым представителям высшего сословия, мы все оделись и явились на ужин. Я выбрала платье темно серого шелка с короткими приспущенными рукавами. Яркие наряды показались мне неподобающими к случаю. Пришли все, кроме Эмилины, которая осталась в номере. До ужина я заглянула к ней, но она спала. Не знаю, что дал там ей врач, но отключилась она надолго. Едва ли это лучший выход. Как ни страшна правда, пожалуй, лучше заглянуть ей в глаза, чем валяться в полубессознательном состоянии. За ужином я села возле Джила. Он был молчалив, серьезен, но сохранял невозмутимое спокойствие, которое меня всегда в нем восхищало. Рядом с Джилом я и сама несколько успокоилась. У Оливии Хендерсон был такой вид, будто ей впору было выпить что-нибудь покрепче воды. которую она по глоточку отхлебывала из стакана. В лице не было ни кровинки, и я обратила внимание, что всякий раз, как она подносила к рту стакан, у нее тряслись руки. Вспомнив намёки Роберта, я подумала, что, может, она до сих пор любит его. Сидевший рядом с Оливией Лайонел Блейк попытался ее подбодрить, говорил мягко и даже получил в награду две-три улыбки. Я надеялась, что это несколько отвлечет ее. Говорили негромко, и, конечно же, никто из нас не танцевал, глядя на скользящие по залу пары, которых не коснулось наше несчастье. Я с трудом могла себе представить, что всего лишь вчера мы были столь же беззаботные. Смерть Руперта, по-видимому, не стала слишком большим потрясением для остальных постояльцев Брайтвелла. Вероятно, их успокоили официальные версии о несчастном случае. Они, конечно, сочувственно нам покивали и довольно невозмутимо продолжили отдыхать. Полицейский, оставленный в гостинице на дежурстве, отбивался от журналистов, и я надеюсь, что слухи про расследование, проводимое департаментом уголовных расследований, особо далеко не разнесутся. Правда, вряд ли подобную историю можно утаить надолго, а уж какими беспощадными умеют быть газетчики, мне было прекрасно известно. Я еще не до конца пришла в себя после очень тяжелого дня. Даже если на секунду забыть о страшной смерти Руперта, меня все еще тревожили откровения инспектора. До самого ужина я просидела в комнате, и в голове крутилось тысяча вопросов. Казалось невозможным, чтобы кто-то вдруг захотел убить Руперта Хоу. Люди не убивают друг друга на отдыхе, как заведённое твердила я. Однако, похоже, все таки убивают. Я обвела глазами сидящих за столом, пытаясь представить, что это сделал один из нас. Но я даже не знала, догадывался ли кто-либо о том, что полиция подозревает убийство. Инспектор не просил держать в тайне наш разговор, но мне почему-то ни с кем не хотелось его обсуждать, по крайней мере, сейчас. Я даже Джиллу ничего не сказала, испытывая при этом чувство вины. Хуже того, терзалась от нерационального ощущения, что опростоволосилась. «Джилл просил меня о помощи. А всё обернулось так ужасно, что никто и вообразить не мог. Кстати, от Жиля. У меня не получалось отогнать тревогу, вызванную вопросами инспектора о его отношениях с Рупертом. Друзьями их назвать было нельзя, и скорее всего, это секрет Полишинеля. Так инспектор уже знает об этом или просто собирает информацию? Если совсем честно, разговор Джилла с Рупертом, подслушанный накануне ночью, не выходил у меня из головы. Просто тот факт, что они ссорились, а теперь Руперт мертв. Я ни на секунду не могла представить такой кошмар, чтобы Джилл оказался способен убить Руперта Хоу. Хотя и прошло много времени, я слишком хорошо его знала. И всё-таки тот разговор не давал мне покоя, и где-то в душе притаилось смутное ощущение тревоги. В голове начало стучать, и я надавила пальцами на воспаленные глаза. "Тебе нехорошо, Эймория?" прошептал Джилл, дотронувшись под столом до моей руки. "Ты неважно выглядишь". "Чувствую себя тоже", призналась я. "Шок, наверное". Жуткий был день. Тебя проводить в номер? Я покачала головой. Вряд ли я усну. Не сейчас. Мне бы не хотелось оставаться одной. Это была правда. От беспрестанных попыток упорядочить скачущие мысли устала голова, и в данный момент я нуждалась в утешении близких. Тогда, может, выйдем на террасу? «Пойдем. Свежий воздух не помешает. Мы извинились и пройдя через застеклённые двери, тянувшиеся вдоль всего зала, вышли на восточную часть террасы. К ночи похолодало, терраса опустела. Отсюда не было видно моря. Для этого нужно было пройти в самый конец, а луну затянули облака. Мы с сжило отошли от света прямоугольником падающего из дверей, и нас окутал темно синий мрак. Я глубоко вздохнула соленый воздух и прислушалась к шуму разбивающихся о скалы волн. Было что-то бесконечно успокаивающее в этом морском гуле, и на мгновение показалось, что ничего не случилось. Мне очень жаль, что тебе тут плохо, сказал Джил, облокотившись на перила. Даже в темноте я видела, что он внимательно на меня смотрит. Я коснулась его руки. Я в порядке, жил, правда. Просто ужасно, что это произошло. Мне страшно за Эмелину. Он опустил взгляд на мою руку, задержавшуюся на его локте. Прости, что на тебя все это свалилось, Эймри. Кончиками пальцев он погладил мне запястье. Но должен признаться, я рад, что ты здесь. Когда он погладил мою руку, Все мгновенно изменилось. Я посмотрела на него и уже не могла отвести взгляд. Правда джил, тихо спросила я. Он кивнул, протянул руку, чтобы отвести за ухо выбившуюся прядь волос, и рука осталась у меня на шее. Очень рад. Он был очень близко и смотрел мне в глаза. Почти сразу я поняла, что сейчас джил меня поцелует. И когда он наконец наклонился, Я всё ещё размышляла, позволит ли этому случиться. Его губы были в дюйме от моих. «Джилл!» А, вот вы где. Когда за нами послышался спокойный, глухой голос, Луна словно по условленному сигналу вышла из-за облаков. Джилл убрал руку, и я обернулась, прекрасно зная, кого сейчас увижу. Майло. Я была довольна, что голос не выдал испытанного мной изумления. Что ты здесь делаешь?